Мистер Поцнап был человек самостоятельный и пользовался большим уважением со стороны мистера Поцнапа. Он начал с того, что получил большое наследство, потом взял большое наследство жены в виде переданного, потом весьма удачно занимался страхованием судов и был как нельзя более доволен всем на свете. Он не мог понять, почему бы и остальным лицам не быть совершенно довольными всем на свете. зато прекрасно понимал, что подает блестящий пример обществу, будучи совершенно доволен всем на свете, а всего более самим собой». Вполне отдавая себе отчет в собственных заслугах и значения, мистер Поцнеп решил считать как бы несуществующим все то, к чему повернется спиной. В такой манере отделываться от неприятностей была особая внушительность, которая способствовала возвышению мистера Поцнепа в его собственных глазах. Я не желаю об этом знать, не считаю нужным обсуждать это. Я этого просто не допускаю. Мистер Поттснам даже выработал особый жест. Правой рукой он отмахивался от самых сложных мировых вопросов. И тем совершенно их устранял? С этими самыми словами и краской возмущения на лице. ибо все это его оскорбляло. Мир мистера Поцнепа был не слишком обширен в моральном отношении, и даже в географическом. И хотя его фирма существовала торговлей с другими странами, он считал все другие страны, с одной только немаловажной оговоркой насчет торговли, просто недоразумением. А по поводу их обычаев и нравов замечал внушительно, с краской в лице. Все это не наше. И Прочие страны уничтожались одним мановением руки. Кроме них, весь мир вставал в восемь, брился начисто в четверть девятого, завтракал в девять часов, уезжал в Сити в десять, возвращался домой в половине шестого и обедал в 7. Понятие мистера Потснопа об искусстве можно было изложить следующим образом. Литература. Крупная печать, соответствующим образом описывающая вставание в восемь, Бритье начисто в четверть девятого, завтрак в 9, отъезд в сити в десять часов, возвращение домой в половине шестого и обедом в семь. Живописи, скульптуре и музыке отводилось то же самое место. Ничего иного не дозволялось этим праздно шатающимся искусством под страхом отлучения. Ничему другому не должно было быть место под луной.